Глава пятая. Тише мыши, кот на крыше. Ананьин прямо лоснился от самодовольства и наслаждался произведенным эффектом. «Ну что же», — пожал я плечами, — «поговорить можно? Это я всегда пожалуйста. Разговор-то у нас неофициальный, верно я понимаю?» «Разумеется!» — расплылся он в притворно-добродушной улыбке. Разговор у нас дружеский и самый, что ни на есть, неофициальный. Иди одевайся, проедем с тобой в одно место. Вот же прицепился ко мне упырь, как банный лист просто. Я накинул плащ и пошел вслед за Ананьиным. Бросил взгляд на Зину, на ней лица не было. Зинаид Михайловна, ободряюще улыбнулся я. Я скоро вернусь. Не беспокойтесь, все, что надо сделать по работе, обязательно сделаю. Задержусь, но сделаю. Беспокоилась она, конечно, не о выполнении мною служебных обязанностей, а о том, что вообще может иметь ее сотрудник общего с московским обхесесником. Да, да, подтвердил Ананин. Он все сделает, не беспокойтесь. А кстати, я даже не спросил, нет ли у вас претензий к Жарову в профессиональном плане. Зина азадаченно помотала головой. Вот и отлично, расцвел московский гость. «Чудесненько, Зинаида Михайловна! Ну что же, желаю вам плодотворной работы!» У Ананина была черная «Волга» с длинным прутом антенны на заднем крыле. За рулем сидел водила в штатском, под торпедой торчал «Алтай», мобильный, вернее, в данном случае, автомобильный телефон с кнопками. Большой босс велел ехать не куда-нибудь, а прямиком в ресторан, поэтому уже через несколько минут мы оказались в солнечном. Швейцар выглядел крайне неудовлетворенным и пытался уменьшить вероятность нашего попадания внутрь. Впрочем, неудовлетворенность сменилась полной удовлетворенностью, когда он рассмотрел красный коленкор, да еще и заглянул внутрь служебного удостоверения полковника управления борьбы с хищениями социалистической собственности МВД СССР. Швейцар сгладнул и приглады мгновенно разрушились. А нам был предоставлен все тот же замечательный столик. за которым я уже сиживал в этом респектабельном заведении общепита. «Ну, Александр, что мне заказать?» — задергал носом уткнувшийся в меню Ананин. «Чем у вас тут подчьют гостей?» «Барсука или енота возьмите», — усмехнулся я. «И белкой закусите». «Что за глупости?» Тускло поморщился он, не отрывая глаз от меню. В итоге был выбран салат из печени трески с крутым яйцом и котлеты из щуки. Я заказал бифстроганов с картофельным пюре. «Скромничаешь?» — кивнул Ананин. «Лучше бы ты в других делах поскромнее себя вел». «Я стараюсь, хотя на обед ездить в ресторан не так уж и скромно для простого сотрудника отдела материально-технического снабжения». «Сейчас слезу пущу», — с сочувствием проговорил Ананин. «Ты хоть каждый день питаешься? Не голодаешь, простой сотрудник с чемоданом денег под кроватью, товарищ Корейка?» Понимаешь, странные вы вещи говорите, Илья Михайлович. Нет у меня никакого чемодана. Вы же знаете, что он вернулся к своему хозяину. В качестве калы мы за невесту что ли? Мелко затрясся он от смеха, по сути подтверждая мысль Кофмана о причастности к похищению. Но да, скрывать было не зачем, особенно в свете того, что в качестве воздействия на меня он выбрал, судя по всему, запугивание, по крайней мере на начальном этапе. Смешного, кстати, было мало. То, что должно было стать целой в процессе этого похищения, говорило о том, что Ананин был не только беспринципным и циничным, но и безжалостным. Насмешил. Кивнул он и резко прекратил смеяться. Черты его лица заострились, а взгляд сделался злым и твердым. Как бы то ни было, сказал Ананин и чуть махнул головой. То, что ты сделал с Зубатом, переходит все границы. «Ничего я с ним...» — начал было я, но он меня прервал. «Не надо! Не надо строить невинные глаза и пожимать плечами! Мы оба знаем, что это ты. Не оба, мы все трое знаем!» Он замолчал, пытливо меня разглядывая. «Что именно?» — прищурился я. «Не надо, — я сказал!» — прошипел он, как Ка. «Пора все карты выложить на стол, и не стоит думать, что вокруг тебя одни дураки!» То, что твой феномен оказался подлинным, а не придуманным и не сфабрикованным, скажем, больным мозгом, мне абсолютно ясно. А еще мне точно так же, как тебе ясно, что твое появление в местах, где совершались стяжки и преступления, не было случайным. Я, конечно, не про контролировал того ленинградского актерешку, но и так все понятно. С материалами дела я ознакомился, так что ты понял меня? Нет, пока. Вообще ни слова не понял, честно говоря. Он злосердным глазами и обернулся к залу, выискивая официанта. А вы что, специально приехали, чтобы поговорить со мной вот этими загадками? – спросил я. Ананин махнул рукой, и халдей тут же появился у нашего столика. Принеси мне столько нику. Кивнула она и повернулся ко мне. Будешь? Нет, спасибо. Сто. Подтвердил он заказ, и официант исчез. Я приехал, строго продолжил Ананин на региональное совещание по усилению борьбы с хищениями социалистической собственности. Мог бы и не ездить в вашу дыру, да захотелось с тобой пообщаться. Вот так в непринужденной, можно сказать, обстановке, не чтобы мне мозги сношали, понимаешь меня? Это я твой метод ведения дискуссии имею в виду. Так вот, не для того, чтобы мне мозги сношали, а для установления взаимовыгодного сотрудничества. «Ты же не тупой, вроде понимаешь, что в одиночку долго не протянешь. Или сядешь, или сдохнешь, или и то, и другое. Запиши-ка мой номер телефона». Подошел официант и принес графинчик с темной янтарной жидкостью. Ананьин кивнул и налил себе в рюмашку. Выпил и кнул, выдохнул и продиктовал номер телефона. «Ключница делала!» — кивнул он на коньяк. «Ну и вот, значит, Жаров, будешь помогать раскрывать преступление». Неофициально, конечно, а то если скажешь кому, что знаешь о еще несовершенных убийствах и налетах, упекут в дурку, и даже я помочь не смогу. Улавливаешь мысль? Я молча смотрел на него, прекратив жевать. Будем двигаться по нескольким направлениям. Хищение и махинации – это по моей части. Тут все понятно, правда ведь? Хотя в твоем списке их немного. Нужно бы дополнить эту категорию. Она ведь самая перспективная между нами говоря. Он подмигнул, но я не ответил и молча вернулся к своему блюду. «Вот. Ну а всякие там ограбления, убийства, включая серийные, придется распределить по нескольким направлениям. С зубатым у тебя не сложилось, а жаль. Впрочем, в Москву бы я его еще не скоро перевел, хотя на раскрытии он мог бы сделать хорошую карьеру. Ну ладно, подрастим других ребят, правда ведь? Вот такие наши с тобой ближайшие планы». Это в общих чертах, разумеется. Каждое направление требует определенной проработки, выработки стратегии и тактических приемов. Например, похищением будем брать в оборот твоего тестя. Думаю, от него пользы не меньше будет, чем от тебя самого. Но это на более поздних этапах. Он, кстати, проинформирован о твоих знаниях. «А если нет?» — спросил я и налил в стакан Нарзана. «Что нет? Если твой тесть не знает, это даже к лучшему». Если я вам отвечу нет в глобальном смысле. В глобальном? Удивился Ананин и глаза его глупо округлились. Да, в глобальном. То есть скажу вам, мол, идите вы куда подальше, Илья Михайлович. Что тогда? Серьезно? Ухмыльнулся он. Ты теоретически интересуешься, да? Ну, ты же не идиот, чтобы так отвечать. Во-первых, хамить старшим неприлично. Это на тебя и не похоже как-то. Во-вторых, хамить мне лично небезопасно. А в-третьих, наше сотрудничество будет полезным и для тебя самого. Знаете, меня интересует предотвращение преступлений, а не использование их себе во благо, как хотел поступить ваш протеже. Как он, кстати? Ничего, вы корабкается. Организм молодой, сильный, справится. А из подозреваемых мы его выведем, не беспокойся. Это что касается Зубатова. А что касается тебя, так это ведь не предложение и не просьба, это мой план и твое ближайшее будущее. Вот. Он вылил в бокал остатки коньяка и выпил. Снова поморщился и крякнул. То есть будешь делать, как я скажу, останешься живым, здоровым и даже процветать начнешь, обогатишься, откажешься, сядешь или вообще прекратишь свое бременное существование. Это ведь просто. Гораздо проще, чем тебе кажется. Хм, покачал я головой. Конкретный вы человек. Это да, это правда. Кивнул он. Вот что скажи. В твоем списке, если он действительно мой, вставил я. В твоем списке довольно много различных、э, событий, назовем их так. Да только непонятен принцип подборки. По времени растянуто, а по плотности жидко. Это как? Ну, допустим, в текущем году только несколько происшествий указано, а их, несомненно, гораздо больше случиться. Почему так? Ты об остальных не знаешь, или указал только те, которые показались интересными, а может, придержал самое лакомое? Не знаю. А что это вообще такое? Как работает? У тебя видение или что? А может, ты всю картину будущего видишь, или ты в будущем побывал? Как это действует? Я, например, могу заглянуть туда, где ты побывал. Я усмехнулся и посмотрел по сторонам. Фантастика какая-то. Кто бы нас услышал, да? Полковнику БХСС МВД СССР на полном серьезе говорит о путешествии их во времени. Что за вещества они в этот коньяк добавляют? Заказать вам еще соточку. Прикроти поясничить! Рыкнул Ананин в миг покраснев и сжав в руке вилку так, что та начала гнусаться. Илья Михайлович, вот смотрю я на вас и вижу ваше будущее страшное, жуткое и пугающее. Сейчас, сейчас, одну секундочку. Я чуть прикрыл глаза и начал медленно раскачиваться из стороны в сторону. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Проговорил я утробным голосом, едва сдерживая смех. Да вы не переживайте, что-нибудь придумаем. Сейчас я подправлю вашу судьбу. Хотите генеральскую звезду, блин, с такой кармой, как у вас, из дома-то выходить страшно, а вы еще и на самолетах летаете. Не боитесь? Нет, не получается. Звезда не получается пока, не выходит каменный цветок. Могу только ухудшить, улучшить никак. Надо вам для начала хорошенько чакры прочистить. Прикроти! Едва сдерживаясь, прошепел он. Я открыл глаза, посмотрел на него в упор и сделался абсолютно серьезным. Только предотвращение преступлений и никаких других вариантов. Ничего противозаконного. На этом все. Спасибо, кстати, за угощение. В следующий раз плачу я. Я повернул голову в сторону выхода и нет, наверное, показалось. Мне пора. Не поворачиваясь, кивнул я и поднялся с места. А ну сядь! С присвистом просипел Ананьин, но голос его прозвучал скорее обиженно, чем повелительно. «Мы еще не закончили!» Но я уже закончил, и, скорее всего, действительно показалось, хотя девушка, только что мелькнувшая на фоне выхода, была очень похожа на Настю. Впрочем, откуда она могла здесь взяться? Рабочее время, ресторан... Нет, разумеется, это была не она. Но похоже, блин. «До свидания!» Бросил я, не глядя на Ананина, и зашагал в сторону выхода. Жаров! резко воскликнул он. Сядь за стол или что или я не услышал, потому что уже шел в сторону выхода. Быстро сбежал по лестнице, но девушки тут не было. Я подскочил к двери, дернул ее на себя и вылетел на крыльцо. Чернокуровый интеллигент, лет тридцати пяти на вид, придерживал переднюю дверь Жигулей, помогая своей даме забраться внутрь. Она уселась и, подняв голову, бросила взгляд в мою сторону. Наши глаза встретились и твою мать. Это была Настя, та самая Настя, которую я знал. Настя с крепким привлекательным телом и романтическим огнем в глазах. Именно та Настя, которую мне доводилось держать в своих объятиях или цезареть совершенно голой. В общем, мой товарищ по правкуму Настя Изотова. Она послала мне отстраненную улыбку, словно и не узнала даже, и отвернулась. Интеллигент уселся за руль, завёл мотор и повёз её в неизвестном направлении. Всё это было довольно странно. Я вернулся в фойе, подошёл к гардеробу и взял свой плащ, оделся и с минуту постоял, соображая, что нужно было бы сделать в первую очередь. С одной стороны, мне нужен был ствол, с другой... Сейчас рассказывать по городу с грязной пушкой в кармане представлялось не очень хорошей идеей, в том смысле, что от Ананина можно было ждать любой подлянки. Я посмотрел на часы. Клиент должен был уже дозреть по моим расчетам. Я снова поднялся в зал и подошел к столику. Перед полковником стоял уже новый графинчик с коньяком, на этот раз побольше. До следующего преступления из моего списка. Еще было около двух недель, и мне хотелось провести это время спокойно, чтобы как следует подготовиться, а не бегать от Ананина. В общем, рыбу надо было держать на натянутой леске, создавая иллюзию, что на крючке меня держит она. Главное не перепутать, где иллюзия, а где реальность, сказал я. Что это значит? спокойно спросил Менд. Это значит, что я решил хорошо подумать над вашими словами. «Я не сомневался», — высокомерно кивнул он, — «что здравый смысл возобладает. Но думать уже поздно. Ты должен принять решение немедленно. Впрочем, ты его уже принял. Выбора у тебя все равно нет». Кивнул он высокомерно, но во взгляде мелькнуло облегчение и торжество. «Ну что же, неплохо получилось. Любая победа ценится, если за нее пришлось повоевать. Ну а я выторговал себе немного времени». «До свидания, Илья Михеевич!» Кивнул я и снова пошел к выходу. На работу я не торопился. Да, собственно, сегодня идти туда смысла уже не было. Если только попытаться найти Настю и выяснить, она это была или неизвестно откуда возникшая сестра-близняшка. Из солнечного я пошел домой. Взял из тайника деньжат и двинул к сапфиру. Завтра уже давно прошло, а ствол у меня так и не появился. От сироты тоже пока никто не приходил. Значит, нужно было действовать скорее. Перед этим я сделал звонок во встречу. Сапфира на месте не было, но Мотя сказал, что ожидает его с минуты на минуту. Пока я ехал, он пришел в кафе. Я тут же выложил перед ним бабки за два ствола. Торопишься? Покачал он головой. Ты говорил, что завтра будет ствол, а прошло уже вон сколько. Торопишься деньги отдать? А вдруг я тебя кину? Не кинешь. Ты ведь слово дал. «А что весомее? Жалкие бумажки или слово уважаемого человека?» «Сечешь!» — расплылся в улыбке сапфир, пересчитывая эти самые жалкие бумажки. «Ладно, молоток в натуре. Первый ствол будет у тебя завтра. Опять завтра. Теперь четко, без базара. Хорошо», — кивнул я. «Можешь послать человека, куда я скажу? Надо, чтобы он закладочку сделал». «Закладочку?» — прищурился он. «Ну ладно». Этто можно. Сейчас договорим и я скажу где. Положил куда я скажу. Лады. А второй ствол тот, который чистый? Потерпи еще децел. Скоро все будет. Договорившись, где будет спрятан пистолет, я поехал к Сани Храпову. Он торчал у своего другана. Найдя его там, я поговорил с ними обоими, разъяснил текущую ситуацию и потребовал сотрудничества. Мы договорились о способах связи и о регулярности. После этого я вышел на остановку. Здесь была конечная. Я вошел в открытую дверь железного лиаза и уселся на коричневое, изрезанное хулиганами сиденье. Вскоре автобус тронулся, и всю дорогу я безучастно смотрел в окно. Опускались сумерки, зажигались огни, мелькали кривые частные дома. Потом пошел лесок, а чуть позже мы въехали на мост через реку. На противоположном берегу из высоченной трубы Гресс валил белый пар. Пейзаж тут был исключительно промышленным. Помимо трубы — цеха, колонны, заводские конструкции. Я вышел на Кузнецком. До дома было минут двадцать пешком, и я решил прогуляться. Но, дойдя до первого таксофона, позвонил Ирине. Побоялся, что не застану, поэтому не стал ждать до дома. С ней стоило бы встретиться и обсудить все детали. Но поскольку дела могли закрутиться буквально каждую минуту, кратко объяснил все по телефону. Она слушала молча, напряженно и, как мне показалось, недовольно. Тем не менее, когда я закончил, Ирина согласилась с моими предложениями. Ира, слушай, я не знаю, когда все может начаться, поэтому предупреди, пожалуйста, дежурных или не знаю кого, что я могу позвонить просто по ноль два. Важно, чтобы тебе сразу передали мою информацию. Договорившись с ней о помощи и подстраховке, я с чистым сердцем пошел дальше. Все складывалось неплохо, довольно неплохо. Войдя в подъезд, я включил свет. Тусклые лампочки зажглись, и я зашагал вверх по лестнице. Дойдя до своей квартиры, вытащил ключ и дверь была не заперта, как в прошлый раз. Блин, это уже переходило все границы. Опять этот Ратько. Сейчас-то ему какого хрена нужно было? Конечно, в квартире мог быть совсем даже не Вадим Андреевич, но такая версия была бы еще более экстравагантной. Впрочем, заходить надо было все равно. Вадим Андреевич! крикнул я и толкнул дверь. Это уж знаете, ни в какие! Я не договорил. Сердце, опьяненное восторгом предстоящего сражения, подпрыгнуло и начало стучать часто-часто. Передо мной стоял чувак, которому я навалял недавно в парке у Арбиты. В руке он держал ствол, направленный на меня. Тише, мыши! Ухмыльнулся он. Кот на крыше. Начитанный какой! Он поманил меня рукой, а сам сделал маленький шаг назад. Сзади меня с лестницы доносились быстрые шаги. Я оглянулся. Здоровенный амбал, подскочив, подтолкнул меня в спину, направляя вглубь квартиры. Я прошел, и он тоже, и тут же захлопнул дверь. Ну давай сюда, ухмыльнулся побитый мной Кент. Проходите, гости дорогие. Сирота уж заждался. Амбал пихнул меня в спину, и в этот миг в дверь постучали. Бандосы прямо подпрыгнули. Это кто? – зашипел один из них. Я никого не жду. Пожал я плечами, соображая, кого могло принести в этот час. Тихо, приложил палец к губам Урка. Звонок раздался снова. И в ту же секунду из за двери донёсся голос: Александр Петрович, откройте, пожалуйста. Сердце похолодело. Снова зазвенел звонок. Настя, какого хрена тебе надо было? Я на одну минуточку, Александр Петрович, пожалуйста. Я вас видела, ну как вышли и побежала за вами, да не догнала. Так что откройте. Мне просто сказать вам надо. Даже не вздумай. Одними губами прошептал Бандос и кивнул Ламбалу. Открывай.